Глава 7. Наказание. Аня Амалия. Боги, боги, боги! Что я натворила? Дура, безумная дура! Мысли бешено мечутся в голове, пока я осознаю, что только что буквально впилась поцелуем в губы самого декана. Я бы и рада солгать самой себе, что это тело прежней хозяйки виновата. Но нет же! Мне просто в какой-то момент показалось, что поцелуй собьет его с толку. Эдакий неожиданный финт. Безумный ход в момент отчаяния, и я решилась на него. И теперь стою сама замерев, ощущая на губах жар этого нечестного поцелуя. Буквально разрываюсь внутри, а декан стоит неподвижно. «Беги, Аня, беги!» — тут же бьет кулаколом мысль в голове. «Ты ведь этого и добивалась!» Тут же выскальзываю из немного ослабевшей хватки дракона. Он мгновенно приходит в себя, пытается меня ухватить, но я слишком хочу жить, чтобы вновь проиграть. Изворачиваюсь так, что школу гимнастики можно открыть, и тут же лечу к выходу. А он за мной. Хватает за запястье в ту самую секунду, когда свобода кажется особенно близкой, тянет обратно, а я вырываюсь, что есть сил, и кажется, что даже искры начинают лететь. Ой, не кажется. «Что ты?» — выпаливает декан, когда я с ужасом обнаруживаю, что из моих собственных пальцев во все стороны летят самые настоящие искры. Они падают на пол, на книги. И тех моментом охватывает алое пламя. Господи, бедные книги! Хотя нет. Декан тут же отпускает меня и, сложив из пальцев какую-то фигуру, делает пас. И пламя тотчас угасает, задыхаясь то тут, то там. Отлично, книги он спасет, А вот мне нужно спасти себя. Со всех ног кидаюсь прочь, слышу рык за спиной и даже легкий, но вовсе не болезненный толчок, будто листок ко мне прилепился, но не оборачиваюсь. Вылетаю прочь из зала теней к напуганным моими воплями девчонкам. «Что там? Что ты натворила, на тебя дери, Лия?» Паникуют они, а затем слышит яростный рык декана, воюющего с пламенем. «Там господин Реймар?» Линда застывает на месте и, наверное, даже бледнеет, но из-за этого кошмарного чулка на ее лице не разобрать. «У нас еще одна проблема», — шепчет Севиль, моментально сжимаясь в комок, будто над нами навис настоящий монстр. тычет пальцем куда-то за спину. В ужасе мы с Линдой оборачиваемся, ожидая увидеть чуть ли не дракона во всей природной красе, но там кое-что пострашнее. «Дым? Откуда дым? Моя библиотека!» Мадам Пум-пум подпрыгивает со своего дивана так, что тот с громким треском ломается надвое, а затем она замечает нас. «Эй, вы! Стоять!» «Бежим!» Первой спохватывается Линда, хватает нас с Сивиль и тащит за собой. и мы несемся со всех ног, а с моих пальцев снова сыпятся искры. Да что это за гадость такая? Как ее унять? «Перестаньте полить мою библиотеку!» раздается вслед визг и пугающий грохот шагов. «Декан Реймар! Мой спаситель! Вы здесь! Потушите это пламя!» «Быстрее, быстрее!» подгоняю девчонки, едва я отвлекаюсь, чтобы обернуться. Беру себя в руки и бегу прочь вместе с девчонками. Коридоры, по которым мы крались около десяти минут, Пока шли в сторону библиотеки, в этот раз преодолеваем за пять. Останавливаемся, лишь когда доходим до лестницы в общежитие. Нужно прислушаться и убедиться, что никто не бродит и не увидит нас, а мы отдышаться никак не можем. «Чисто!» — наконец-то выдает Севиль, и мы делаем последний марш-бросок до комнаты и попросту валимся на пол, когда дверь за нашей спиной закрывается. «Безопасность!» — торжествует Линда, едва переводя дух. «А я...» У меня внутри такое скверное чувство, что как-то не до радости. Ты чего, Лия, пугается Севиль. Но мне слишком стыдно признаться, что я только что, кажется, спалила очень ценные книги, хотя некоторым из них, таким как та, что читала настоящая Амалия, лучше бы вообще не существовать. Дикан Реймар тебя поймал, но ведь не понял, кто ты, подхватывает волну паники Линда. Не должен был, на тебе был артефакт. Но как случился пожар? Вот он, страшный вопрос. Набираюсь духу, чтобы признаться, как Сивиль вдруг кидает в меня подозрительный взгляд. «А ты не догадываешься, Линда?» – спрашивает подругу, но смотрит прямо на меня. Сначала печать на двери ее не узнала. Теперь вдруг полпути сюда, из ее пальцев огненная магия сочилась. «Пожар твоих рук дело?» Выстрел в лоб, причем контрольный. «Моих, но я не знаю, как так получилось». Говорю, как есть, и ожидаю любого вердикта, ибо фактов против меня уже много. Да и изворачиваться прилично достало. Главное, чтобы девочки не решили, что я какой-нибудь злой дух, вселившийся в тело их подруги, если такие, конечно, водятся в этом мире. Наверное, я должна вам кое в чем признаться. Решаю сделать это сама, а не ждать, когда меня поймают. Как вдруг Линда резко вскакивает на ноги. Если это не смертельно опасная новость, то давайте сначала избавимся от улик. Мы сегодня не просто проникли в тайную секцию. Мы ее подожгли. И пусть все самые важные книги самовосстановятся после уничтожения, виновных искать все равно будут. Нам никак нельзя вылететь из Академии. Выдает она, крепко сжав кулаки. И я решаю, что свое признание, если оно потребуется, озвучу позже. Линда в самом деле права. Не хватало, чтобы эти двое еще вылетели отсюда из-за того, что помогали мне. Даже как-то больно становится в душе от мысли, сколько эти девчонки для меня сегодня сделали. Никто, никто и никогда не вступался за меня. Никто не помогал просто так, бескорыстно. Да что там, никому и дела до меня не было. А они? Они мне даже не подруги. Они подруги настоящей Амалии. И от этого и грустно, и больно, будто я на время присвоила чужое. И мне это очень понравилось. Даже слезы на глаза просятся. «Что нужно делать?» Тут же спрашиваю я, прогоняя нахлынувшие эмоции, но глаза все равно продолжают щипать. Девчонки тут же принимаются наводить суету. Нужно спрятать балаклавы и платья, ибо нас в них видели. «А лучше сжечь?» «Нет, растворить. Как раз есть подходящее зелье», — решает Линда. И уже через минуту мы стоим в ночных сорочках и смотрим на груду вещей. В этот момент и узнаю, что профильный предмет Линды — зельеварение, в котором она хороша как богиня. Вот только у нас, ясное дело, половины ингредиентов нет, потому мы на свой страх и риск заменяем их другими. Я впервые участвую в таком процессе и ловлю себя на мысли, что, несмотря на страх, мне все это нравится. Это куда интереснее, чем то, чем я когда-либо занималась в своей жизни. Несем все это в ванну, командует девочки, когда наше зелье почти готово. А оно точно должно так пахнуть, спрашивает Сивиль, зажав нос пальцами. Нас могут вычислить по запаху. — Хуже будет, если застукают с уликами, — отвечает Линда и опрокидывает здоровенную колбу над вещами, которые тут же начинают таять на глазах. — Ты нашла, что искала в библиотеке? — вдруг спрашивает меня Севиль, и я тут же достаю из-под подушки тот самый листок, который прихватила с собой. Разворачиваю, но тут же застываю. — Ты чего, Лия? — Тут был рецепт того, что я сделала, но сейчас листок чист, — признаюсь подругам, глядя на них ошарашенным взглядом, а они тяжело вздыхают. Видимо, уже больше суток прошло. Некоторые фолианты защищены от свободного копирования и создают точную копию почерка и того, что именно выписал маг. Но слова исчезают ровно через сутки Амалия, поясняют подруги. Так что считай, что тебе повезло, что декан Реймар его не нашел. А твою память мы как-нибудь иначе вернем. Правда, уже не очень-то и хочется, странно шутит Линда, но от ее слов мне становится чуточку легче. Давайте хоть немного поспим, предлагает Сивиль. Однако. «Лучше сначала в душ, чтобы запаха от нас не было», — вношу свое предложение, и девчонки охотно прислушиваются. Одна за другой наспех омывают тела, возвращаясь в комнату. Я выхожу из душа последней и уже валюсь с ног, глядя на серое небо за окном, как вдруг раздается такой грохот в дверь, что все разом подпрыгиваем. «Собрание! Срочное собрание! Всем быть в главном дворе через полчаса!» — Раздается строгий голос из-за двери. Глашатый кричит еще несколько минут, тарабаня в соседней двери, а мы с девчонками сидим тихо, как мышки, и переглядываемся. «Думаете, это из-за пожара?» – спрашивает Линда, и мы Сивиль нервно сгладываем. «Хорошо, что успели от улик избавиться. Наверняка, пока нас нет, они и комнаты досмотрят», – добавляет Севиль, нагоняя жути. А затем тут же встряхивает головой, как бы выкидывая оттуда жуткие мысли, и улыбается. «Хватит думать о плохом. Давай собираться». Придем туда так, будто понять, а не имеем, что произошло. По-боевому восклицает она, поднимаясь с постели. Мы с Линдой делаем то же самое, но без особого энтузиазма. Я все еще думаю о книгах, которые могла спалить. Но девочки сказали, что они защищены магией и восстановятся, даже если уничтожить. Это радует. Надев уже привычную синюю форму и приведя рыжие непослушные волосы в порядок, подхожу к дверям и жду, когда соседки соберутся, А после мы выходим с заполненной толпой адептов в коридор. Эта самая толпа сонливо тянется к лестнице. Затем, минуя огромный белый холл, выходит на свежий, бодрящий прохладой воздух и рассредотачивается по газону вокруг какой-то импровизированной сцены. «Может, нам лучше отойти назад?» – предлагаю девочкам, осознав, что в первых рядах стоять не самая лучшая идея. Но толпа уже такая плотная, что каждая попытка сделать шаг назад оборачивается полным провалом. А на деревянную сцену выходит недовольный ректор и несколько незнакомых мне профессоров. «Доброе утро, адепты!» – приветствует глава Академии. Он совсем не напрягается, но голос звучит слишком громко, будто в микрофон. Адепты тут же смолкают, перестают переглядываться. И, выпрямив спины как солдаты, во все внимание смотрят на Дайдона. «У меня же все сильнее сжимается сердце от страха. Что, если он сейчас расскажет о библиотеке и нас арестуют при всех?» Бьются в голове мысли, как тревожные птицы в запертой клетке. Крепче сжимаю кулаки, пытаясь перебороть это волнение, и слушаю дальше. «Ввиду нескольких инцидентов, с этого дня на территории Академии будет введен комендантский час не с десяти вечера, а с девяти, кроме выходного дня», — объявляет он. «И я представляю, что бы сейчас сделали адепты, если бы знали, по чьей вине вводятся правила». «Система нарушений будет ужесточена и обнародована в ближайшее время». «Все слышали?» «Да», — отзывается хор-голос в ответ. «Также напоминаю, что тем, кто желает получить личное наставничество, стоит опустить свое имя в отборочный кубок до конца недели. Всех выбрать не смогут, но отбор будет справедливым. Желаю каждому удачи», — заканчивает свою речь ректор, и адепты тут же взрываются аплодисментами. «Что за наставничество?» — спрашиваю девочек, едва линейка заканчивается. «Обычно выбирают самых одаренных, и с ними профессора занимаются дополнительно». Это одна из причин, почему образование в Академии Шариуса так ценится. «Где еще можно бесплатно поучиться у лучших магов королевства?» — поясняют девочки. Звучит в самом деле захватывающе. Даже успеваю на пару секунд размечтаться, как тут же опускаюсь на Землю. «Я не Амалия, Арто. Это не мой мир, не моя жизнь и не моя Академия. Мне нужно вернуться домой к своей размеренной жизни, а не забывать о реальности». С такими мыслями и ступаю с девчонками обратно в общежитие, чтобы подготовиться к урокам, которых не избежать. Как вдруг Линда резко останавливается и хватает меня за руку? Что такое? Тут же хмурюсь, чувствуя, как в воздухе пахнет тревогой. Но она молчит, глядя куда-то вперед. Сивиль застывает следом за ней, и я спешу посмотреть, что же их напугало. Точнее, не что, а кто? Декан Реймар, идущий прямо на нас. Стоит только увидеть его лицо, как перед глазами сразу вспышкой проносится то, что случилось между нами в проклятой библиотеке. Его пальцы на моих запястьях, его яростный пронзительный взгляд, и моя безумная выходка поцелуй. Губы, будто бы прямо сейчас обдают жаром, и я вздрагиваю. Чувствую, как щеки начинают предательски краснеть, и застываю, когда надо бы бежать прочь. Я ведь собиралась держаться подальше. Тут же хватаю девчонок, чтобы увести их за собой, но. «Адептка Арто!» – звучит хриплый низкий голос декана, и мы все втроем застываем на месте еще раз. Чувствую, как в горле образуется ком, а нервное напряжение нарастает до предела. Может сделать вид, что не услышала, и уйти? Да, конечно, будто он не догонит и не отчитает потом за дурацкую детскую выходку. Потому и закрываю глаза, как приговорённый к смерти перед встречей с палачом, втягиваю в грудь побольше воздуха и оборачиваюсь. «За мной!» Только и чеканит декан. К счастью, говорит спокойно, хоть и холодно. А если бы он догадался, что в библиотеке была я, то, скорее всего, сейчас огнем бы плевался. Или меня бы еще раньше повязали. Значит, он не в курсе? Или делает вид, что не в курсе? Что-то затеял? Не могу отделаться от последней мысли и очень не хочу расставаться с девочками. С ними как-то по-семейному спокойно, но выбора у меня нет. Осторожней, только шепчут подруги, когда я разжимаю пальцы, которыми вцепилась в их руки. Отряхиваю свою синюю форменную юбку и делаю несколько шагов к декану. Ох ты ж черт! А рядом с ним воздух будто в разы становится горячее, и сердце тарабанит в два раза быстрее. От страха быть пойманной? «Только без глупостей, адептка Арто», предупреждает меня декан, наделив уставшим взглядом. Но, к счастью, говорит, почти не слышно, не позорит на людях. Я лишь киваю, ибо все глупости успела совершить еще вчера. И ступаю следом. Только весь этот путь кажется настолько долгим, что я мысленно умираю и воскресаю несколько раз. Не могу не думать о том, почему он позвал именно меня. Не могу отделаться от дурацких вспышек своего глупого поцелуя. Не могу не нервничать рядом с ним. А нужно успокоиться и взять себя в руки. Но как? Намеренно замедляю шаг, чтобы идти как можно дальше от него. А он, будто чувствуя это, замедляется сам. Как назло. Один только путь становится мучением. Уже и думать боюсь, что будет дальше, а мы как раз подходим к его кабинету. «Входите», — велит мужчина, отворив дверь. Входит он спокойно, уверенно, будто у него все всегда под контролем, а меня в прямом смысле слова колбасит от тревог и эмоций. Делаю шаг за ним, и как только дверь за спиной сама по себе закрывается, воздуха резко становится меньше, а ладони потеют от волнения. «Нужно собраться», — говорю сама себе, пока декан Реймар спокойно перебирает какие-то бумаги на своем столе. Но затем он оборачивается, и первое, за что цепляется мой взгляд, — его губы. «Да хватит уже!» — ору себе мысленно и ненавижу саму себя за глупые мысли. «Соберись, Аня, соберись!» И я, вопреки внутренней панике, тут же выпрямляю спину. Слегка поднимаю вверх подбородок и спокойно, чему удивляюсь сама, смотрю в глаза декана. «Могу я узнать, зачем вы меня вызвали?» Голос звучит ровно, тон серьезный. Начинаю гордиться своими успехами. «Интересный вопрос», — изгибает темную бровь декан. «А что, уже и новые поводы появились, кроме старого?» «Что? Старый? Ах, да, я уже и забыла, что Амалия затопила его кабинет. К слову, сейчас тут ничего не напоминает о недавнем инциденте. Темно-зеленые шторы выглядят как новые, ни одного развода». Ни одной вздувшейся части на столе или стеллажах. Да и книги выглядят идеально. Что уж говорить, у декана Реймара все идеально. Даже накрахмаленный воротник его белой рубашки, выглядывающий из-под чёрного дорогого камзола, выглядит безупречно. И волосы цвета иния лежат один к одному, послушно спускаясь до широких плеч. «Значит, вы сейчас назначите мне наказание за потоп?» отзываюсь я, ибо этот холодный истукан стоит и ждет моего ответа. «Почти правильно. В этот раз, как и во все предыдущие, я передам ответственность за ваше наказание, мисс Грин. Вы приведете в порядок ее учебный класс, и на этом окончим. Но предупреждаю, что если учините беспредел еще раз, то будете отчислены незамедлительно. Академия – это место, где дисциплина – такая же неотъемлемая часть, как и образование. Не справляетесь с первым, придется попрощаться и со вторым». Говорит так грозно, что неуютно становится. Хочется даже прикрыться каким-то пледом и отойти от декана подальше. Хотя не могу не отметить, что как педагог он действительно хорош. Если бы нам в интернате также объясняли, а не орали во все горло, результаты у многих были бы иные. А так лишь несколько выпускников смогли поступить в хорошие вузы. А я? Я вообще оказалась в волшебном мире. А может, все не так уж плохо? Не смогу преподавать географию детям в своем мире. Может, здесь смогу принести какую-то пользу? Было бы славно, если бы настал день, когда кабинет, подобный кабинету декана, мог стать моим. А я смогла бы стать не только учителем, но и проводником для тех, кто заблудился. Присматривайтесь, на что в следующий раз покуситься?» вырывает меня из раздумий низкий бархатистый тембр декана. Тут же смаргиваю, понимая, что опять замечталась, и смотрю ему прямо в глаза. «Нет, у меня больше нет желания что-либо портить, господин декан. Напротив, я хочу научиться чему-то полезному». Отвечаю, спокойно глядя ему в глаза, потому что не вру. И он это видит. Должен видеть. По крайней мере, его взгляд значительно меняется, превращаясь из холодного и закрытого в несколько любопытствующий. Но Реймар тут же смаргивает и вздыхает в духе «чуть не повелся». «Говорить более уверенно вы уже научились. Остальное в ваших руках, адептка Арто». Отмахивается от меня и указывает на дверь, мол, можете быть свободны. Грубовато, но не без причин. Будь я на его месте, вообще бы Амалию выгнала. Потому решаю кивнуть на прощание, следуя этикету, и только после этого спокойно направляюсь к выходу. «Постойте», — вдруг раздается мне вслед. Разворачиваюсь медленно, кидаю взгляд на декана, а он сейчас сам не свой. «Вчера», — начинает он, наберет паузу в самый неподходящий момент, ибо мне начинает казаться, что он что-то заподозрил. «Что именно вы сделали?» «Не понимаю вопрос». Голос звучит спокойно, когда внутри все натягивается, как гитарные струны. «Здесь, в кабинете, что именно вы провернули?» уточняет декан, и я едва заметно выдыхаю. Уж было подумала про ночь в библиотеке. Хотела сделать приворот, но напутала и получила потоп, отвечаю я. А декан, кажется, совсем не ожидал от меня такой прямоты. «Уверяю, больше подобного не повторится. Вот увидите, я стану прилежной адепткой», добавляю в конце, подтверждая слова уверенным взглядом. но он не спешит верить. Что ж, его дело. А я, вновь кивнув вместо прощания, толкаю дверь и выхожу в коридор. Странное чувство живет внутри. Какое-то непривычное спокойствие, будто я все это время плыла по течению бурной реки, пытаясь спастись. И тут вдруг оказалась среди ровной глади прохладного чистого озера. Хочется удержать это ощущение, сохранить его как можно дольше. Но жизнь адептов — сплошная суета. И едва я замечаю Линду и Сивиль, ожидающих меня за поворотом, события снова начинают идти кувырком. «Но как ты? Жива?» – беспокоится девчонки. А я смотрю на них и с таким трудом душу в себе желание сказать, что я не настоящая Амалия, что они дружат с подделкой, но прикусываю язык. «Обошлось на этот раз. Сказал, что в наказание мне нужно привести в порядок учебный класс «Мисс Грин» после занятий», отвечаю девчонкам. Но, судя по их лицам, слово «обошлось» я применила зря.